Глава 12. Сделки с черным торговцем. Часть 4. Берген славился своей красотой. Как только солнце спряталось за горным хребтом Надун, который раскинулся вдоль всего западного региона, люди, живущие в Бергене, поняли, что этот день подошел к концу. Та же самая мысль посетила и головы охранников, стоявших у ворот Академии. Джейсон, который вместе со своими коллегами ждал окончания смены, как всегда наблюдал за очаровательным закатом. Мне нравятся мне зимние каникулы. «Конечно, работы становится меньше, но без людей мне скучно». На летние каникулы в Академии оставалось лишь несколько студентов. И когда наступали зимние каникулы, даже они отправлялись домой. Если включать профессоров, которые не покидали своих лабораторий, то в общей сложности за день выходило и входило на территорию Академии не более 10 человек. Конечно, такие вещи ни в коем случае нельзя было говорить вслух. Но Джейсону просто было скучно. В этот момент он увидел силуэт человека, приближавшегося издалека. «Ох-ох, еще не поздно. Одышка и пот, выступивший на обу человека, указывали, что он явно долго бежал. Джейсон кивнул, и Теоса со вдохом облегчения протянул ему бумагу. Работа с черным торговцем заняла куда больше времени, чем он думал, так что он почти нарушил комендантский час. Если бы он не бежал, то опоздал бы почти наверняка. Ничего. Главное, что с результатом. Он подписал контракт с черным торговцем и завершил свое первое изыскание — То, что он получил в ответ, было достаточно, чтобы битком набить рюкзак, висящий на плече. Из-за этого Тео весь потел и выбился из сил. Но увеличившийся вес рюкзака вызывал у него чувство выполненного долга. Кроме того, пролитый импот скоро превратится в увеличение количества магической силы. Это было как раз то, чего он хотел, так что не было причины чувствовать себя недовольным. Джейсон проверил разрешение и отдал его обратно. «Третий курсник Теодор Миллер. Да, можешь заходить». «Фух». «Да, спасибо». Все еще задыхавшийся, Тео пересёк порог Академии. У него заплетались ноги, но он каким-то образом сумел пройти по территории своего учебного заведения, ни разу не свалившись на землю. Джейсон, наблюдавший за этой сценой, тихо пробормотал себе под нос. «Что, черт возьми, он там делал?» Тео продолжал пошатываться под весом своего рюкзака. Некоторое время Джейсон продолжал об этом размышлять. Но потом увидел своих коллег, которые должны были заменить его — Не совершенно забыл и про Теодора Миллера, и про его странное возвращение. В конце концов, к нему это не имело ровным счетом никакого отношения. Тео пропустил ужин и направился прямиком в свое общежитие. Обычно в такое время он ходил в библиотеку, но сегодня было и кое-что поважнее. Это была возможность увеличить ненастоящую ему магическую силу. Он не мог просто купить магический реагент из-за своего худого кошелька, а потому не мог упустить этот шанс. Причина, по которой он пропустил ужин, заключалась в том, чтобы быть максимально собранным и сконцентрированным, С этими мыслями, Тео открыл свой битком набитый рюкзак. На пол повалились целая куча всевозможного барахла. Перчатки, ожерелье, треснутая кастрюля, изношенный посох. Комнату Тео заполнили предметы всевозможных видов и размеров. Хотя они и выглядели скромно и непримечательно, все они были артефактами, в которых содержалась магическая сила. Если бы Тео посчастливилось во время оценки найти какой-нибудь качественный предмет, то за него можно было бы получить несколько золотых. К сожалению, после проведения всех изысканий, Тео достался всего один такой предмет. Тем не менее, из 20 предметов, 5 оказались весьма годными. Так что это очень даже ничего. Не каждый день будет таким успешным, как сегодняшний. Сегодня Тео общей сложности оценил 20 предметов для черного торговца. Это было количество, которое соответствовало пределам оценщика среднего уровня. Опасно было бы показывать торговцу, что он может оценивать куда больше вещей. Таким образом, сегодня в его копилку добавилось 15 дефектов предметов, и один нормальный. Так, с чего же начать? Согласно предыдущему объяснению, функция простого питания отличалась от скармливания магических книг. Таким образом, ему нужно было просто посмотреть на то, как будет проходить этот процесс. Ты сел и взял один из дефектных товаров. Это были магические перчатки, зачарованные магией смазки. Ешь, глатани. Язык тут же повиновался и проглотил перчатки. Вы поглотили перчатки неуклюжего дурака. Предметы обладают незначительным количеством магической силы. Полное переваривание предмета займет 3 минуты и 12 секунд. Прошло 3 минуты и 12 секунд. В тот момент, когда часы отсчитали ровно три круга, а секунды стрелочка тикнула еще 12 раз, раздался голос. Ваша магическая сила незначительно увеличилась. Ваше мастерство, владение заклинанием первого круга смазка, увеличилось. В то же время в теле Тео произошли изменения. А? В нем вскипела неожиданно появившаяся магическая сила. Ее количество было невелико, но она начала циркулировать по телу Тео, слуна была его собственной. Два круга в его сердце провернулось, словно только что смазанные шестеренки. Кроме того, в его сознании появилось небольшое понимание того, как работает смазка. Это... Это отличается от изучения магических заклинаний. Это больше похоже на вливание знаний в голову, а не на их гравировку. Если так, то мне не нужно беспокоиться о головной боли, как в прошлый раз. Этот процесс отличался от скармливания глад и немагических книг. Когда книга была съедена, он чувствовал, как заклинание словно выжигается в его сознании. Однако артефакты, казалось, просто учили его тому, как обращаться с магией. А обучение подобным вещам как раз и было специализацией Тео. Даже если он скормит глотани несколько предметов, это не вызовет никаких проблем. Обретя некоторую уверенность, Тео выдал гримуару еще несколько артефактов. Вы поглотили самозатягивающееся ожерелья. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство владения заклинанием второго круга держания увеличилось. Вы поглотили злой горшок. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. «Ваше мастерство у заклинанием первого круга заморозка увеличилось. Вы поглотили высокоскоростные магические часы. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство у владении заклинанием второго круга...» «Полное переваривание предметов займет 45 минут и 12 секунд». Несмотря на проглатывание 14 предметов, язык глата не казалось, ничуть не устал. Еды было так много, что голос практически не замолкал. Ты остановился, слушая последнее предложение. Так общее время переваривания суммируется. Рука Тео проглотила все предметы сразу, и теперь должна была переваривать их целых 45 минут. В конце концов, казалось, что нужно иметь достаточно много свободного времени, чтобы поедать артефакты. 45 минут. Ну что ж, можно и подождать. Тео мог бы заняться чем-то другим, но он еще не знал, какими будут последствия переваривания. Таким образом, Тео молча оставался сидеть на своем месте. По прошествии 45 минут его магическая сила снова закипела. «О, это…» Теперь магическая сила в его теле бушевала иначе, чем когда он съел один артефакт. Два круга скрипели, принимая магическую силу, поскольку она уже была близка к пределу, которые могли бы обработать его два круга. Тео интуитивно это почувствовал и сразу же сосредоточился. И вот, ответ не заставил себя ждать. Это был голос самой магии, который мог услышать только Теодор Миллер. Это был звук магической силы, текущий через его кровеносные сосуды. Это был самый сладкий звук в мире. И он доказал, что Теодор не ошибся. В сознание Тео начало уноситься куда-то вдаль. Сейчас он начал вращать магическую силу, собранную в его сердце. В пространстве, в котором больше ничего не было, он должен был нарисовать идеальный круг. Тео должен был добавить третий круг в существующим двум. Магическая сила двигалась по его воле. Если выстроенное им изображение рухнет, то все будет напрасно. Отсутствие него чувствительности означало, что он должен был использовать всю свою концентрацию, однако умственные способности Тео были уже намного выше, чем у мага второго круга. А когда дело доходило до концентрации, то рядом не стояли даже некоторые старшие маги. Дух Тео был закален его чрезвычайно низкой чувствительностью. Вскоре третий круг начал складываться. Но, к сожалению, на этом все и закончилось. Фу. Тео выдохнул и открыл глаза. Результат был успешным лишь наполовину. Магическая сила, полученная от артефактов, была потрясающей. Но её немного не хватало, чтобы закончить третий круг. Несмотря на максимальную концентрацию, он смог лишь сформировать форму круга. Ему нужно еще раз, или даже два, скормить глаты не такое же количество артефактов, чтобы достичь идеального третьего круга. Кажется, добраться до третьего круга не так уж и сложно. От зимних каникул осталось еще больше месяца. Если он будет регулярно увеличивать свою магическую силу, то гарантированно освоит третий круг. Теперь ему больше не нужно было беспокоиться о дипломе Академии. Тео подумал о том, как же далеко он сможет пойти с помощью гримуара. Тем не менее, владелец этого монстра никогда не сможет жить, как обычный маг. Если так, Тео должен был зайти так далеко, как это только возможно. «Ну хорошо, начнем с того, что освежим кое-какие знания». Теодор Миллер решил не забегать так далеко вперед и снова направился в библиотеку.